Глава двадцать вторая. На душе у меня потеплело. За это время, как ни странно, я привыкла доверять Альгерду и где-то на уровне подсознания относила его к своим. Больше своих у меня никого не было. Альгерт, я всё же слабо понимаю, что такое тьма. Не мог бы ты мне рассказать о ней? Например, разумно ли порождение тьмы? Сложно сказать, Лунка. Учёные-маги до сих пор точно не знают. Хотя большая часть склоняется к тому, что у них что-то вроде коллективного разума. Коллективный разум? Ну да, вроде как у пчёл или муравьёв. Альгерд, это мнение учёных. А что думаешь ты? Всё-таки ты встречался и с самой тьмой, и с её порождениями? «Мне кажется, тьма и её порождения неразумны, и их действия продиктованы инстинктом». «Почему ты так думаешь?» Альгерт забавно фыркнул, протянул руку и слегка щёлкнул меня по носу. «А скажи мне, Лунка, разумна ли сила? Разумна ли твоя магия?» «Конечно нет. Это просто орудие, которым я пользуюсь». Да, безусловно, сильное и мощное орудие, вроде твоего меча, но неразумное само по себе до тех пор, пока ей не пользуется человек. Вот. Так же точно и тьма. Пока ею никто не пользуется, она неразумна. Это просто некий конгломерат нежити и искажённой силы, который появился тогда, когда учёные изначального мира перестали видеть границы. Именно для этого тьма забирает души людей, стараясь стать самостоятельной единицей. Именно в этом для нас с тобой опасность. Почему-то разум лунного мага наиболее соблазнителен для неё. Так что пусть я и бывший лунный, но через портал, запирать тьму, мы пойдем вместе. Я притихла, обдумывая его слова. И у меня невольно назрел вопрос. «Альгерт, получается, что, запечатывая портал, ты обменял свою силу на силу тьмы?» «Не совсем так, Лунка. Скорее, я уравновесил в себе магию Луны, свою природную магию огня и магию тьмы. Так что она, тьма, была только одной третью находящихся во мне сил». Я представлял собою некую точку равновесия. Подожди. Если бы ты просто умер, тьма бы освободилась? Э, нет. Когда ты, ну, например, завариваешь чай, ты кидаешь в кипяток траву и мёд, и то, что ты наливаешь в свою чашку, уже не является ни мёдом, ни водой, ни травой. Точно так же и тьма. Поняла? Возможно, в мир пришла бы ещё одна неучтённая магия. Я задумчиво покивала головой. Пожалуй, что поняла. Альгерт, тогда получается, что раз тьма покинула тебя, то и магия огня, и магия луны тоже ушли полностью. Пауза была долгой, такой долгой, что я думала, что Альгерт не ответит. Никто точно не знает Лунка. Даже я сам. Учёные считают, что сейчас я просто ключ. Ключ к порталу. Мне стало до слёз жалко этого молодого ещё мужчину, который потерял не только семью, замок, власть, но и полностью своё место в этом мире. И я шёпотом спросила. Именно поэтому ты уходишь со мной через портал. Какая разница, почему? Ты должна точно знать одно. Что бы ни случилось, я буду защищать твою спину. И мы должны пройти портал вместе. Конечно, это нельзя было считать полноценным ответом, но я больше не хотела мучить его разговорами и скоро уснула, слушая мерное дыхание Альгерда. Нападения не было, ночь прошла спокойно. Но я видела, как собраны воины, как немногословные и деловиты, как внимательны. Они почти не разговаривали, а понимали друг друга с полувзгляда. Сейчас наш отряд напоминал тот самый коллективный разум, про который говорил Альгерт. И утром, перекусив оставшийся от ужина кашей, горстью сухофруктов и холодным взваром, мы наполнили фляги, и двинулись в путь. Второй день, так же, как и вторая ночь, ничем не отличались от первых. Утром Герт Ольф перед выходом сказал только одну фразу. «Сегодня последний день. Пояснение никому не требовалось, даже мне. Все прекрасно понимали, что сегодня третий. Последний день, когда у тьмы есть шанс остановить нас». «Вечером мы подойдем к порталу». Из своих вещмешков мужчины начали доставать части доспехов Альгерда. Кей быстро и ловко помогал ему застегивать бесконечные ремешки и заклепки. Все вещи, сложенные кучкой, остались ждать бойцов на привале. С собой мы брали только мой рюкзачок, который забрал Герт Мартин, и рюкзак Альгерда — который нёс молчун Хенрих. Остальные вещи, сложенные приметной кучкой, остались ожидать воинов, а не понадобятся на обратном пути. Когда мы вышли в дорогу, забрало Альгерт не опускал. А я укратко любовалась на эту легко двигающуюся монументальную статую, доспехи были красивые и жутковаты одновременно. В таких доспехах, по моему мнению, могло ходить некое фантастическое божество войны. Шли быстро, но даже при полном отсутствии ветерка в этом мёртвом воздухе плюмаж Альгерда красиво развивался при ходьбе. И я специально отставала на шаг, чтобы следить за игрой света на алых перьях. Кроме того, я заметил ещё одну странноватую вещь. Все мы смотрелись в мёртвых землях чужеродно. Все, кроме Альгерда. Было совершенно очевидно, что эти доспехи и мёртвые земли — части одного целого. Я напомнила себе, что и доспехи, и оружие закаляли в крови нечисти. Этот день, пожалуй, был самым тяжёлым. Чёрный песок жёг сильнее, чем раньше. нещадно палило солнце. Мы без конца прикладывались к флягам. Пожалуй, мне было легче всех. Ночью луна восстановила мои силы, хоть и не так охотно, как в нормальных условиях. Однако и меня донимал запах немытых тел, в том числе и моего собственного, без конца бегущий по лицу пот и вездесущий песок, который раздражающе скрипел на зубах. Мы шли, шли и шли, пополняя фляги, и этот день казался бесконечным. Для нападения тьма выбрала ровно тот момент, когда, обогнув очередные скалы, мы вышли к гигантской арке портала между мирами. Она выглядела совсем иначе, чем внутренние переходы между городами. Сложенная из массивных полированных блоков серого цвета шириной не меньше 10-12 метров и высотой метров пять. Она казалась монументальной и построенной на века. Вот только внутренность её была закрыта серой непрозрачной плёнкой, отблескивающей полированной сталью. По прямой до неё оставалось метров двадцать. Но все эти метры представляли собой шевелящуюся массу порождений тьмы. В нос ударила волна смрада, я невольно поморщилась. Из-за моего плеча посыпались стрелы. Янг первым вступил в бой. Странным образом твари не нападали, а раздвигались, освобождая пустой клин земли, как бы пропуская нас к порталу. В виске у меня привычно пульсировал гвоздь. Сила луны трепыхалась, но пока не просилась на волю. В это черное, поблескивающее слизью, пахнущее тленом и разложением море, мужчины входили, окружив меня плотным кольцом. Мы прошли три метра пять метров, семь. Твари продолжали пятиться и раздвигаться, скалились, вспыхивали и оседали на землю серым пеплом, поймав стрелы Янга или Нилса, но не нападали. И это, пожалуй, было самым жутким. Янг с фантастической скоростью продолжал посылать стрелы, почти не отставал от него Нилс, но твари все расступались перед нами — Совершенно явно заманивая нас в центр этого гибельного болота. Ни одна из них так и не кинулась на нас, только смрад стал совсем уж невыносимым. Оружие в руках мужчин бездействовало, они словно чего-то ждали. Альгерд резко приказал. «Сейчас!» Круг мужчин еще плотнее сомкнулся вокруг меня и шагнувшего в центр Альгерда. Схватив свой черный меч двумя руками, он упал на колени и вонзил его в песок по самую рукоятку. Резко запахло озоном, и от меча Альгерда небольшими змейками по черному песку в сторону портала побежали молнии. Я торопело смотрела, как меч пьет его силу, ту самую силу, которую я раньше просто не видела. Как огненные змейки сливаются в гигантскую ветвистую молнию, рвущуюся прямо к порталу. Как вспыхивают и осыпаются серым пеплом порождение тьмы на пути молнии, как стальная пелена порталы исчезает в неоновом свете, вспыхнувшей внутри него яркой дуги света. Переход был открыт. Теперь арка выглядела совершенно иначе. Колыхалась прозрачная голубоватая пелена входа. Но так же четко я видела и вторую пелену — выхода. И сквозь неё, как мне показалось, просвечивали высокие силуэты деревьев. Расстояние между ними было невелико, казалось два-3 шага, но я поняла, что именно туда нужно заманить тьму. И в это время твари кинулись на нас. Мне показалось, что оружие в руках мужчин растворилось. Ослабевший, чуть пошатывающийся под тяжестью доспехов, Альгерт выдернул меч из песка и тоже вступил в бой, задвинув меня за свою спину. Его движения были тяжеловесны и даже, пожалуй, неуклюжи. Он явно устал. Серебро луны пульсировало во мне, но все еще не достигло пика. Первым с развороченной грудной клеткой упал Янг. У Нилса закончились стрелы, но два черных кинжала в его руках продолжали свою работу. Герт Ольф рубил с жутким хэканьем, не обращая внимания на множественные укусы и бегущую по одежде тонким ручейком кровь. Мы продвинулись еще на два метра. Мартин и Хендрих стояли спина к спине, почти по колено заваленные трупами, но твари рвались и рвались волнами, и поток их был нескончаем. «Иди ко мне, дитя моё!» Голос был тих и ласков. «Смотри, здесь твоя семья, здесь ты познаешь умиротворение, тепло и покой!» Неопрятным комом чёрных покрывал щупалец тьма стояла почти в центре входа в портал, И оттуда ко мне, улыбаясь и маня, шла молодая, красивая женщина, поддерживая под руку чуть прихрамывающего статного мужчину. Её серебряные волосы, казалось, отливали собственным светом. Мать Алуны действительно была молодая и прекрасна. И что-то во мне шелохнулось. Я неуверенно сделала шаг навстречу. Она улыбалась мне и всё манила тонкими изящными пальцами. «Моя малышка, как ты выросла! Я скучаю без тебя, девочка моя!» Мужчина рядом с ней молча и ласково улыбался, раскинув руки, как будто хотел обнять меня. Я уже миновала кольцо воинов, но даже обезумевшие твари спешили убраться у меня из-под ног, освобождая мне путь к свободе, к любви, к семье. Я почти дошла. «Почти дошла», когда из глаз женщины, продолжавшей держать на лице нежную улыбку, на меня холодно и равнодушно глянула тьма. И я закричала от очередного предательства и обмана, раскинув руки в стороны, направив ладони на это гигантское море тварей, вкладывая в этот крик и всю силу луны, и всю свою ненависть ко лжи и равнодушию. Мне казалось, что мой крик длился бесконечно а вокруг полыхало серебряное море огня, обращая в прах тварей темные сути родителей Алуны и саму тьму. Очнулась я полной пустышкой. Спокойно и равнодушно с неба на меня смотрела луна. Было холодно, очень холодно. Тепло черных песков пропало. Изменился даже воздух. В нём больше не чувствовалось наждачной сухости и мертвечины. Он стал живым, и хотя чётко ощущался неприятный запах гари, его медленно сносило слабыми дуновениями ветерка. В этот момент я подумала, что эти земли ещё могут ожить. Как ни странно, слабость была не такой сильной, как всегда. Я села и закаживалась от взметнувшегося пепла. В нескольких метрах от меня мягко светился портал. Встать сразу я не смогла. Голова кружилась, поэтому прямо на четвереньках поползла в сторону лежащих тел. Мертвы были все. И могучий Ольф, и ещё утром рыжие, а теперь седые Кей и Нилс. Все остальные тела были так растерзаны, что сомнений в их смерти не было. Но я набралась сил, встала и дотронулась до каждого. Равнодушный холод их тел подтверждал самые тяжёлые мысли. Слёз не было, только какое-то тупое оцепенение. С трудом просунув руку под треснувший шлем Альгерда, я попыталась стянуть его. Возможно, у меня бы не хватило сил, но шлем просто рассыпался в руках ржавой пылью. Дотронувшись до щеки с так хорошо знакомым мне тонким шрамом, я почувствовала леденящий холод мёртвого тела. Помочь я ему больше не могла. Левая латная рукавица отсутствовала, так же, как и часть доспехов на предплечье и на изгрызенной конечности. Вокруг омерзительных ран, расплылись уже знакомые мне чёрные пятна. У меня не хватало сил даже достойно похоронить людей, отдавших жизнь пусть даже не за меня, а за свой мир, но немного отдышавшись, обламывая ногти, кашляя и задыхаясь от бесконечно кружащегося пепла, растирая по лицу слёзы и пот, я с каким-то диким упорством стащила тела в небольшую выемку. Каждому в руки я вложила его меч или лук и укрыла их самыми уцелевшими плащами, что ещё недавно защищали нас от жары, а теперь, может быть, немного согреют их. Бросив на них последний взгляд, рукавом размазала по лицу остатки слёз и прошептала. «Спите спокойно, братья. Пусть сила примет вас. Сделав несколько шагов к арке, я остановилась. Альгерт выплеснулся до дна. Но кто знает, не осталось ли каких-то крохолей искр, которых я просто не вижу. Я руками и рукояткой ножа стала выковыривать его из доспехов. Они кололись, как яичная скорлупа. Как ни странно, самым целым был грудной панцирь. Он не проржавел, и мне пришлось разрезать кожаные ремни, чтобы снять его. Отшвырнув железку в сторону, я продолжила своё занятие. Лицо зудело под трескающейся коркой грязи. Оставить его я не могла. если в этом необходимость, не знала. Но раз Альгерт говорил, что мы должны пройти портал вместе, значит, я его не брошу. Посидела с ним рядом, держа за холодную вялую руку. Допила взвар оставшийся на дне фляги. Ещё немного посидела и, выдохнув, встала. Пусть ноги трясутся, но нам нужно идти. Луна уже исчезала. Похоже, скоро придёт рассвет. Какое-то странное ощущение тянуло меня к порталу. Это не был зов тьмы, но какие-то отголоски тёмного я улавливала. Идти не собиралась, но учла, что впереди есть еще какая-то гадость. Растелив обрывки плаща Альгерда, я кинула на одно плечо свой и его рюкзак, блага они были невелики, с трудом перекатила вялое неподвижное тело на плащ, встала спиной к порталу и, упираясь обеими ногами в землю, рывками потащила его к карке. Не зная, сколько времени занял путь, Мне казалось, что вечность. Прямо на границе, когда я уже могла дотронуться до делящей мир пелены, я увидела то, что звало меня к порталу — сердце тьмы. Больше всего это походило на гигантское человеческое сердце с торчащими из него обрезанными трубками кровеносных сосудов. Оно пульсировало так слабо и так неотчётливо, что во мне проснулась жалость. Однако я резко одернула себя, вспоминая отца и мать Алуны. Беспомощно огляделась, брать то голыми руками я не хотела. Вздохнула, бросила край плаща и вернулась за нагрудным панцирем черных доспехов. Взяв его двумя руками как тазик, я вычерпнула это сердце из ямки и вместе с куском панциря бросила сквозь входную пелену. Повернулась, подхватила край плаща с лежащим на нём альгердом и, пыхтя, спиной втянула в портал. Здесь стоял какой-то сумеречный свет, бравшийся непонятно откуда. Ровно в центре портала, между двумя пеленами проходов, пульсировало, слабо светясь, сердце тьмы. Выдернув из ножен черный кинжал, которым я так ни разу и не воспользовалась, Встала на колени, занесла его над сердцем, которое вздрагивало все жалобнее, вспомнила отливающие черным глянцем и смертью глаза матери Алуны, вспомнила даже плачущую вдову из обоза, которая хоронила мужа, и с криком «Сдохни же, тварь!» двумя руками вонзила кинжал в этот кусок плоти. Не грянул гром, не заблестали молнии, Зато пленка, отделяющая нас с Альгердом от его мира, мгновенно стала непрозрачной. А та, куда мы должны были пройти, начала мутнить по краям. Времени предаваться раздумьям у меня не было. Шустро схватив плащ с Альгердом, я проволокла его оставшиеся несколько метров до входа, спиной пробила пленку выхода, и с последним моим рывком мы оба кубарем покатились в новый мир.